Глава 23. Привычное течение светских приемов. Я стал раскладывать элементы брони, убирая припасённое в сторону. Мои кристаллы не трогали. Кристалл огненной девушки предметом торга точно не станет, но ну, а дракона собирался Урсуле отдать. Вы довольно сильны, удивилась Амали. Упс. У меня теперь физическая сила намного выросла. Я тут легко тягаю далеко не невесомые элементы брони. Благодарю за комплимент. Постоянные физические нагрузки. Кивнул я, первым делом оттащив части к зоне для очистки и став тереть броню губками. Грязной она не была уже после того архипелага островов. Но лучше очищу окончательно. Простите мое любопытство. Вы женаты, но кольцо не носите. Не люблю, когда что-то лишнее под перчатками есть. Даже если не мешает. В общем-то, я его лишь во время свадьбы надевал. Пожал я плечами, глянув в серые глазки. Девушке любопытно было пообщаться с представителем, по сути, другой планеты и нации. «С вашей позиции люди из Элеона, наверное, излишне воинственными выглядят». «В плане», – уточнила она, садясь на мягкий стул в углу помещения. «Я же отвлекся на коммуникатор и нашел фотографию со свадьбы с Урсулой. Вы женились в полном боевом снаряжении? Да, и это у нас считается классической свадьбой высокородных. Мир осколков опасен. А когда твою голову хотят разные люди и великие дома, опасен вдвойне. Знаете, меня немного удивляет, что вы вот так просто сидите тут. «Произойди у нас та же ситуация с пришедшим из Деруса, дочь Великого дома охранял бы, как минимум, мастер разрушения, и она, вероятно, была бы в броне». «Даже так?» — неподдельно удивилась девушка. «Но вам атаковать меня нелогично, нет причин». «Просто, на всякий случай», — я пожал плечами. «Прошу прощения, займусь делом, вы не против? Готов рассказать вам об Элеоне». «Разумеется». Девушка кивнула, и я принялся за очистку внутренней части. Девушку интересовали отношения великих домов, причины недавних их конфликтов и как так вышло, что наследник рода оказался на опаснейшей службе. Я за это время, как мог, заставил несколько поврежденную броню блестеть и принялся подгонять имеющиеся резиновые накладки на подошвы под нужный формат. Можем ли мы вернуться к прошлой теме? Решил я теперь узнать о них. Горит бич человечества. У вас есть догадки, как населенный людской осколок стал империей монстров, которыми движет столь сильное желание истреблять именно нас. Ничего, о чем вы бы сами не догадались, качнула головой девушка. Мигрировавшие из другого осколка монстры с предразумом – наиболее реалистичный вариант, как по мне. Они повоевали с людьми и обозлились. В конце концов, кто сказал, что бич человечества существует в единственном экземпляре? Мы или не видели исходный, или они настолько похожи, что без подробной разведки не отличишь, а разведывать такой осколок – самоубийство. Логично, – медленно протянул я, начав понемногу обслуживать сочленения на пальцах перчаток но ненависть к людям истинно жгучая, а другие варианты. В Дерусе есть орден истока. Голос девушки стал недовольным, причем не на меня. Террористы и фанатики. Они считают, что правильные, истинные люди сохранились только на Дерусе, а представителей остальных, то есть Илиона и ныне павшего Инмести. Уже не совсем люди, уточнила она, пока я просил призрака отвлечься от попытки собрать модель направления к центру расслоения реальности и поискать информацию о более актуальном вопросе. Хм, я задумчиво посмотрел на девушку. С точки зрения генетики мы пусть и немного разошлись, что обуславливает различный подход к магии. Но с чего это правильнее ваши люди? И кем тогда считают нас?» Амали немного замялась. «Прошу прощения, просто передам их слова. Разумными монстрами осколков. Да, это звучит как бред безумца, но они уже относят вас к измененным осколками существам. Кроме того, они считают, что все, кто часто посещает другие осколки, тоже постепенно перестают быть людьми. Я выгнул бровь. Фанатики и есть фанатики. Они нести любой бред могут на полном серьезе. Но это странно. Допустим, и что они предлагают? Не исследовать осколки... Когда военная мощь зависит от добываемых в них ресурсов. И что тогда надо делать с нелюдьми из Леона? Как я понял, они считают, что Бич человечества это изменившиеся люди. Я прав. Вы проницательны, немного улыбнулась она. Хотя тут, в общем, легко 2 и два сложить. А предлагают они стерилизовать посещающих осколки, сделать их добытчиками, что не дадут потомства. Кроме того, они считают, что все, у кого в роду есть часто посещавшие осколки, должны пройти доскональный тест на человечность, что они придумали. Это, по их мнению, защитит от превращения нас в монстров. Я подсокол, вот вам и нацисты, только в немного иной форме. Уверен, там не только генетика, но и замеры формы черепа для сравнения с нормальными для людей. В каждом из наших осколков свои интересные дела. И что вы с орденом Истока делаете? Они вне закона, но тщательно скрываются, и среди них есть влиятельные люди, и, конечно же, в отношении Иллиона они считают лучшим действием превентивное уничтожение. «Фанатики!» – проворчал я, вернувшись к броне. Тем временем призрак кое-что раскопал вне основной сети, к которой я, кстати, толком подключиться не мог. Кроме Илиона, они еще знают о мире под названием Меркс. И если про Илион знают все, про этих информацию скрывают. Но призрак напряг свои мозги и нашел незащищенные уголки сети с утечкой данных. Если кратко, с Мерксом отношения враждебные. И люди там действительно ощутимо изменились. Мутировали. Вот потому меня попросили шлем снять. Разум они не потеряли, но сами считают себя лучше обычной людской расы, более приспособленными. Почти тысячу лет назад отгремела одна война с ними, а потом еще одна. 700 лет назад жители Меркса пытались захватить Дерус, стать местными властителями. И заодно занять осколок больше и благоприятней. У них положение солнца низковатое и территория куда меньше. Оба раза их выпнули, но в карательный поход идти не хотели. Защитных полей тогда не было. В итоге договорились до того, что под угрозами Деруса у тех сменилась правящая династия. И с тех пор установился мир. Впрочем, любви к действительно изменившимся людям не прибавилось. Действовали те жестко, и вообще у них обнаружены и психические изменения. С другой стороны, они правы в том, что лучше адаптировались к осколкам. Души несколько устойчивей к высокому фону маны и искажениям. Тела прочнее и сильнее во всех аспектах. Вместе с тем магия у них, как у нас во Вселенной, нормальная. Таких сильных магов, как есть в наших осколках, у них нет. Зато они независимы от внешних материалов для развития. Кроме того, технологически они отстают от двух наших осколков, и разрыв лишь растет. Стабилизирующих полей у них, по данным Деруса, нет. Разумеется, им технологию не продавали. В общем, если Илион в глазах местных правителей – это хорошие соседи и торговые партнеры, пусть и отвергшие их правление, то вот эти парни – нелицеприятные полумонстры, наверняка все еще желающие их территорию, но боящиеся карательной экспедиции. Обмен картами, оружием и особенно высокими технологиями с ними запрещен. Дипломатические контакты поддерживают с осторожностью. От Илиона эти парни очень далеко, и Дерус не позволил нам узнать друг о друге. Хотя все это может измениться. Как им удавалось скрывать инмести, для меня также загадка. Впрочем, может быть скрыто от общественности, а высшие чины знали, кто знает, какие там проблемы были. Разговор с девушкой продолжался. Я рассказывал о посещенных осколках, она о своем мире. У них тут вполне классическая имперская власть сохраняется, все более централизованное. Я за это время начистил и немного обслужил броню. Меня и на обед пригласили как почетного гостя. Темы разговоров оставались довольно обыденными. Остаток дня в выделенной комнате занимался подготовкой тех фундаментальных основ магии, что хотел у них обменять. Ничего сверхценного, всякие формулы, выкладки, в основном на огненную магию, холод и чуток пространства. Гостеприимность герцога немного удивляла, но тем мне лучше. Призрак же продолжал увлеченно изучать осколок. Сильно в местные системы не лез хакать, да и вся важнейшая информация в изолированных сетях. Но самую полную карту осколков, известную им, я уже получил. «Что же, Эйгон?» – после завтрака сказал Оден, с которым уже договорились обращаться по именам. Вы готовы к сделке относительно обмена информацией? Да, передаю вам. Я поднял коммуникатор и открыл связь с используемым им более классическим смартфоном. Переслал подготовленные пакеты данных первым. Мне же в ответ дали обещанные карты. Плюс я отдам целых полкило духовных камней. Запрошенное вами устройство также скоро доставят. Понимаем вашу спешку. Прием начинается уже через 4 часа. Должен предупредить, что выбранный блок закроет лишь одного человека. Тяжелое оружие или броню не охватит. У меня сильная аура, и мне этого хватит, подтвердил я. Призрак сожмет поле уплотнит и все будет пучком. Пока попрощался и ушел обратно в оккупированную мной мастерскую. Сам генератор представлял собой комплекс из небольшой нагрудной пластины и набедренных щитков, форму которых можно было немного отрегулировать. Серая стальная броня, покрытая декоративным белым узором, Составляла немалую часть устройства. Очень компактная, но мощная версия, то есть действительно дорогая. Плюс дали переходники для подключения к моей броне и инструкции, чтобы потом в спокойной обстановке мог сменить крепление. Потом для вида поставлю себе, а позже на дикую. Сидя посреди тихого осколка, разберу и как-то запихаю в разведывательного дрона. Я исследую оптимальную схему установки, сказал призрак, пока я изучал устройство. По предварительной оценке, места вполне достаточно, но нагрузка на реактор вырастет. При активности модуля немного упадет предельная скорость полета и накачка орудия будет занимать чрезмерно много времени. Что хуже, увеличится затраты энергоячеек. Ну ничего, на элионе найду тебе лучший реактор. Как с контролем магии? Я смутно ощущаю присутствие энергии в душе, призрак промедлил. Пока были в осколках с высокой маной, ощутить проще было. «Вероятно, скоро научусь направлять энергию. Нужен отдельный конвертер в электричество». «Сосредоточься на этом. Тебе будет полезно, коллега. Может, и магом станешь». «Постараюсь. Покажу жалким людишкам». «Ой, вы не жалкий людь, командор. Но остальным покажу». Вот и хорошо. Призрак был очень доволен. Разве что иногда ворчал насчет недостатка вычислительных мощностей, но захватывать время местных мейнфреймов не решались. Время приема подошло. Я надел новый идеально выглаженный костюм. На выходе из комнаты меня неожиданно встретила Амали. Оделась девушка великолепная в темно-зеленое с серебром облегающее фигуру вечернее платье с впечатляющим декольте. На шею было надето колье из белого золота с россыпью крупных изумрудов. Точно такого же стиля изящные серьги висели в маленьких аккуратных ушках. Косметики нанесла не слишком много из того, что я вижу. Девушка и без нее была красавицей. Легко ухаживать за собой, будучи дочкой герцога. «Будете моим партнером на этом приеме!» Улыбнулась она. Меня не предупреждала и даже сама пришла. Иностранец ей интересен. «Почту за честь!» С ее позволения взял девушку под руку. «Но я не знаю ваших танцев и вообще не танцор». «Позволите нескромный вопрос. Разве у вас нет очереди из ухажеров?» «Очередь есть!» — признала она с гордой улыбкой, мягко шагая рядом. До меня долетал приятный аромат духов. В использовании костюма, а не брони, есть свои неоспоримые плюсы. «Ты к девушке куда ближе!» Интересно, как долго она делала прическу. Но вы уже завтра покинете нас. Постараюсь быть не слишком плохой компанией. Галантно улыбнулся я. Мы зашли в зал чуть позже начала, ведь я тут почетный гость. О нашем прибытии сразу объявили. «Эйгон из великого дома Винтер и Леона». И прекрасная Амали Грант. Много же тут народу, и атмосфера высшего света даже сочнее, чем на привычных Эйгану приемах. Умеют тут люди лоско нагонять. Вероятно, и отсутствие военного снаряжения в поле зрения играет роль. Люди в бронекостюмах все же выглядят не как светские львы, а как солдаты. Впрочем, Илион и Дерус в роли аристократии схожи. Это сильнейшая магия. Родовитость и концентрация ресурсов позволяет взращивать лучших бойцов. Мы стали лавировать между группками людей. Многие подходили сами, чтобы обменяться любезностями и поговорить о делах Илиона. Я заприметил мужчину в костюме со знакомыми гербами и двинулся к нему. «О, у вас интерес к графу Корф?» — спросила Амали, видя мое целенаправленное движение. «В некотором роде, скорее, печальные новости». Мы подошли к нему и поздоровались. «Морец Корф!» — представился он. «Я уже слышал историю». Выживание при глубокой экспедиции внушает уважение. Примите мои поздравления. Благодарю, однако боюсь, у меня для вас не новость, но неприятное напоминание. Я немного задрал рукав и быстро нашел по поставленной метке фотографию искаженного света. Вам знаком этот клинок? Вы... Глаза графа округлились, да и Амали удивилась. «Откуда у вас фотография этого меча? Вы нашли моего старшего брата? По всей видимости, мне очень жаль». Я теперь поисковым запросам перескочил на кадр из записи с трупами. Я обнаружил его в осколке, названном нами «Алмазные руины». Боюсь, коммуникатор был сильно поврежден искажением. Его убил монстр, живший в том осколке. «Прискорбно!» — вздохнул он, покачав головой. «А где сейчас сам клинок? Если вы его нашли, полагаю, забрали себе?» «Верно!» — кивнул я. «Такие уж правила!» Тогда даже пути между осколками не было, чтобы искать родственников владельца. «Сожалею, но клинок был сломан в битве, итогом которой стало мое попадание в Дерус. Если откроется путь, вероятно, еще можно будет отыскать обломки. Мало смысла», – Морец вздохнул, – «но сердечно благодарю за знание» где брат нашел последнее пристанище. Я рассказал ему о той миссии, вызвав неподдельный интерес, а к концу увлекательного рассказа бахнуло, буквально. Ну кто бы, чтоб вам в пространственный разлом угодить, сомневался. В последнюю миллисекунду я успел развернуть гравитонный щит. И летевшие в нас осколки высоких витражных стекол, недалеко от которых мы стояли, смогли лишь слегка уколоть поднятую руку. Вокруг раздались испуганные выкрики, виск и вопли боли. Амали отшатнулась, падая на пол и запуская покров. Интересно, по ее душу? Или я успел так кому-то не понравиться?